Прошло какое-то время, и меня медленно вернула в сознание головная боль и новая резкая боль в ноге. Я открыл мутный глаз и увидел что-то маленькое, бурая, зубастая и клыкастая, разрывающая мою штанину с целью полакомиться ляжкой. Первый укус этой голодной твари и привел меня в чувство. Я легнул ее ботинком и не дал укусить второй раз —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 Недолго прошел я в таком темпе, и вскоре, измученный жарой и усталостью, еле волочил ноги. Пришлось принять еще стим-таблетку, а от жары не спасешься. Оставалось только потеть. Следы были четкие, и я шел по ним. Примерно через час дорога вышла из джунглей наверх, к голым холмам. Пройдя поворот, я заметил впереди на подъеме одну из машин и быстро отпрянул назад. Нужен план. Пистолета нет, так что стрельба отпадает.